«Изгнание. Жигуленка у нас давно уже не было. В сад мы поехали на чужой Волге с человеком, который собирался купить наш участок. Это был худой, очень высокий дядька. Мне почему-то казалось, что таким станет Вальдштейн, когда вырастет. Было по-прежнему тепло, ветер влетал в открытое окно машины и дергал меня за волосы. Отец сидел впереди и разговаривал с худым дядькой про президентские выборы. Нашли тему». Я скинул кроссовки, забрался на заднее сиденье с ногами и вспоминал вчерашнее. Но главным образом неплохое, а Настю Пшеницыну. В саду я сразу пошел к пугалу Данилычу. Тот по-прежнему караулил грядки, хотя урожай был убран. Извините, сударь, но безрукавку я заберу. У меня у самого в гардеробе не густо. Во внутреннем кармане безрукавки я нащупал плоский гребешок. Волосы у меня густые, пластмассовые расчески то и дело ломаются. Когда я поехал в лагерь, бабушка дала мне старинный железный гребешок, свой любимый. Пластмассовые ей не нравились, потому что волосы от них сильно искрили. Это притягивает нечистую силу. Бабушка была очень образованная, но и очень суеверная. От моих родителей она суеверия пыталась скрыть, а от меня нет. Как же ты сама-то без гребешка будешь, пока я в лагере? «Да обойдусь как-нибудь». «А Квася?» «К Василий сейчас в отпуске». Бабушка была уверена, что у нас в доме живет мелкое добродушное существо по имени Квасилий. Что-то вроде помеси гнома и пушистого кота. Иногда оно безобразничало, но не сильно. То пережет лампочку в коридоре, то сквасит молоко в холодильнике. Отсюда и имя такое». Иногда, по словам бабушки, Квася ночью забирался к ней на кровать и просил расчесать железным гребешком свалявшуюся шерсть. Я, когда был маленький, верил в Квасю всей душой. Потом перестал, конечно. Но бабушка продолжала утверждать, что Квася есть. Или, по крайней мере, был, пока мы жили в старом доме. Где-то он теперь... Безрукавка сильно выгорела, стала белесая, словно в нее втерли алюминиевую пыль. Ну и хорошо, так и надо. Потом я отыскал в домике свой рюкзак с забытым лагерным имуществом, вытряхнул из него спущенный волейбольный мяч, спортивные носки с вытканными на них ракетками, испорченный фонарик, фляжку, бейсболку с надписью «Шарп» и пострадавшие от огня джинсы. Володя тогда у костра сказал про хирургию. Однако ножницы это было бы слишком просто. В грудях хлама на краю участка я нашел дырявое ведро, затолкал в него штаны, сплющил ведро ударами полена и топора, так сплющил, чтобы наружу торчали обгорелые и целые штанины, насколько нужно, вернее, насколько не нужно. На соседнем участке у Вовки Лопатина жгли мусор. Вовка там кочегарил. Я перелез к нему через изгородь и сунул джинсовые языки в огонь. Вовка сразу понял, что к чему. Ух ты, клево придумал. Кромки получились обугленные и разлохмаченные, будто я выбрался из горящих джунглей. Когда вернулись домой, я пришел к безрукавке. Желтые костяные пуговицы отыскал их у бабушки. Потом выбрал для этого костюма просторную лиловую рубашку. В понедельник бабушка чуть не упала. «Ты так собираешься идти в школу?» Белые теннисные носки гармошками спускались на кроссовки. Колени щекотала обгорелая оторочка, Рубашку я надел на выпуск». Поверх нее лоснилась безрукавка, на которой дерзко будто медали светились желтые пуговицы, пришитые в крив и в кость. Бейсболку я сбил козырьком назад, а книги и тетради я затолкал в свой сизый рюкзачок. Он был небольшой, сойдет за школьный. «Круто, да? Бой оф Калифорния! По-моему, ты сошел с ума. Да многие так ходят. Здесь же не гимназия. Дело твое, но имей в виду, тебя выгонят», — решительно предупредила бабушка она оказалась права, меня выгнали, но вовсе не за костюм. Сначала-то шло все хорошо. На полпути к школе я издалека заметил Насть, Узнал по клетчатому платью, пастушковой стрижке и золотым искоркам по душами. Только вместо гольфов были красные носочки. Я пружинисто и бесшумно догнал ее, пошел сбоку в трех шагах. Она глянула рассеянно и отвернулась. Я сказала учительским голосом, «Пшеницына, ты почему не здороваешься со старшими?» «Ой, я тебя не узнала, думала, кто-то незнакомый. А почему это ты старший?» «Мы же вчера выяснили. Я родился на четыре с половиной месяца раньше». Она засмеялась. «Да, правда. А все равно мальчики должны здороваться первыми». «В самом деле? Тогда гутен так, сударыня». Настя пробежалась по мне веселыми глазами. «Ты сегодня совершенно не такой». «Я раскопала эти лохмотья на пожарище, но я только снаружи не такой», — резвился я все пуще. «А внутри я прежний, благородный очень воспитанный. Давайте вашу сумку, Фройлин, она тяжелая». «Не тяжелая, помоги лучше Доре Петровне, вон она книги несет». Дора Петровна шла по другой стороне Троицкого переулка и поглядывала на нас. В руке у нее была авоська с пачкой книг. Мы перебежали через пыльный асфальт и заросшую канаву. «Здрасте, Дора Петровна. Алька хочет вам помочь. Он рыцарь». Я взял увесистую авоську. «Да, я рыцарь. В блестящих, как самовар, латах и с петушиными перьями на шлеме. Разве не видно?» «Ну, если чуть-чуть напрячь воображение, а ты, Настя, выходит прекрасная дама». «Со шлейфом». Она пальчиками взяла коротенький подол и присела Придворном поклоне. «Дюжина пожей в бархатных беретах в лакут шлейф за дамой, чтобы он не нацеплял репьев», — сообщил я. А бродячий щенок пытается ухватить его зубами. Он не знает этикета. Великолепная картина, прямо Вальтер Скотт. Но у меня, когда я смотрела на вас, появилось другое сравнение. Знаете, на кого вы похожи? М -м -м. На Томаса Уэра и Бекки Тэтчер», — догадливо сказала Настя. «Хм, возможно, но я думала про Герду Икеи и Снежной королевы. Это значит, мне придется сидеть в ледяном дворце?» Я по-настоящему передернул плечами. «С ума сойти!» «Но «Ну я же тебя спасу», — храбро пообещала Настя. «Но до этого я схвачу кучу всяких ОРЗ. А я быстро спасу. Тогда ладно!» Я шел, изгибаясь от тяжести книжного груза. А Воська царапала мне ногу кусачими узелками. «Дора Петровна, это у вас пособие по литературе?» по литературе, по русскому языку и даже по немецкому. Саша, ты очень жалеешь, что попал в наш немецкий класс. Теперь уже ничуть, сказал я честно, потому что думал о Насте. Правда, и о Вальштейне я думал, причем все время, но мысли эти были на втором плане. Опасение скребло мне душу, но не сильно. Вальштейн, конечно, тоже не забыл вчерашнее. На первом уроке он то и дело поглядывал на меня, быстро и словно из-за кустов. И так сумрачно, что Настя сказала, «Почему это Вячик глядит на тебя, как кобра?» «Кто глядит?» «Вальштейн, Вячик». «Что за имя?» «Вячеслав». «Вячеслав — это Славка». «У кого как? Он Вячик. Вячик — калачик». Так его в первом классе дразнили, да и потом. «Бедный Вячик, бедный Вячик. Почему не ешь калачик? Тише, Вяченька, не плачь, дам тебе большой калач." Я поморщился, повела чем-то знакомым, но я сказал хмуро. Глистал он негодный, а не калачик. «А что случилось-то?» Я не удержался и шепотом рассказал и добавил. «Тоже мне мафиози недорезанный». «Дурачок он, а не мафиози», — грустно отозвалась Настя. «Никаких дружков у него нет, ни уголовных, ни вообще. Просто хотел новичку свою силу показать, потому что в классе самый затюканный. Мальчишки раньше знаешь, как его доводили?» «Знаю», — чуть не сказал я, и сделалась гадка на душе. Пока Дура Петровна их совесть не расшевелила, она это умеет. Я не хотел ему нос разбивать. Он самым о сосну треснулся, я просто его по уху стукнул. Если честно говорить, то с перепугу. Но ничего, может дома не заметили, что нос распухший. А если заметили, тогда хуже. Его в такой строгости держат, как двойка или записи в дневнике, он боится домой идти. Ты даже не переживай, он сам виноват. «А я и не переживаю», — сказал я себе. И стал смотреть в другую от Вальдштейна сторону, в открытое окно. Там были тонкие сосны и безоблачное небо, и летнее тепло. Только тепло это сегодня пахло горьковатым дымом. За городом от сухости и жара начал гореть торф. От такого запаха слегка першило в горле. Но я все-таки чувствовал радость. «Нет, значит, за спиной Вальдштейна зловещих ракетиров нет, и все будет хорошо». Но дальше как раз-таки и не было ничего хорошего. На второй урок на литературу вместе с Дорой Петровной пришла завуч Клавдия Борисовна. «Садитесь, только без шума. А новичок пусть встанет снова. Где ты, Иволгин?» Ну, началось. Понял я с упавшим сердцем, но встал спокойно. «Вот я. Только не Иволгин, а Иволгин. Хорошо». Не вижу разницы. А я вижу. Моя фамилия от слова Иволга. Есть такая лесная птица. И зауч почувствовала, что я готов к бою. Я уже поняла, что ты за птица. Скажи, почему ты в субботу после физкультуры избил своего одноклассника? Его мама говорит, что он пришел домой весь в крови. Ага, значит, не физрук накапал, а мама заступилась. Это понятно. Небось, нагородил дома жуткую историю. Иду, никого не трогаю, а тут новичок как налетит... «Чего не сочинишь, если могут взгреть? Я жду и Волгин, и Волгин». А Дора Петровна молчала и, по-моему, жалела меня. Видимо, она узнала про все только сейчас. Настя вдруг сказала с места, «Клавдия Борисовна, Вячик же сам виноват». И, конечно, услышала в ответ, что но никто не спрашивает. А я спрашиваю, «И Волгина, кто дал ему право разводить здесь дедовщину? У нас же не казарма, а школа». «А в казарме, значит, можно», — подумал я, и ответил, что вовсе не избивал Вальдштейна. «Только дал один раз, а он носом о дерево. Вальдштейн, скажи», — я оглянулся на него. Вячик сидел так, что видно было только темя с белобрысыми прятками, и уши по сторонам, и показалось, что с лица на парту шмякнулась капля. «Я пока спрашиваю не Вальдштейна о тебя, допустим, один раз, а за что?» «Пусть он сам объяснит», — я оглянулся опять. Ничего Вячик не объяснит, потому что придется тогда признаваться в своей шутке, и про это узнают дома, и, наверное, достанется ему так же, как весной лыкунчику. А я ничего не объясню. Да, я не храбрец, но и не полная сволочь. Одно дело рассказывать шепотом Насти, другое — нажаловаться учителям. Конечно, наплевать мне на Вальштейна, который к тому же сам нарвался на неприятности, но все-таки. А кроме того, я же и останусь в дураках, поверил такому безобидному болтуну. Как тут на меня будут смотреть? Ну, а пока вроде бы смотрели с сочувствием. Даже те, чьих имен я еще не знал. И Дора Петровна тоже. Она предложила. «Клавдия Борисовна, давайте считать, что это была глупая мальчишечья стычка. Пусть извинятся друг перед другом». «Нет, уважаемая Дора Петровна, — мягко сказала завуч, — извините, что я с вами не согласилась, но мне кажется, дело серьезное. Вы же видите, как бесчеловечные нравы проникают в детскую среду». «Вы смотрели вчера криминальные новости про банду малолетних? На их счету масса грабежей и два убийства. Главарю всего 15 лет, а младшему, вы не поверите, 8. Ясно, куда мы катимся?» «Ясно. В наручники меня, — подумал я. Нет, не подумал, а, оказывается, выдал вслух. В наручники, к сожалению, не получится. А вот за родителями ты отправишься немедленно. Пусть явятся или сегодня, или завтра с утра. До этого в школу ни ногой». «Ну, это все ясно и просто. Родителей нет дома с утра и до вечера. Можно, чтобы бабушка пришла? Это она занимается моим воспитанием. Оно и видно. Что видно, напрягся я. Давать бабушку в обиду я не собирался. То, что родители не очень занимаются твоим воспитанием, впрочем, это ваше семейное дело, но без старших я тебя на уроке не пущу». Она думала, «я боюсь домашней разборки» но мы-то с бабушкой всегда понимали друг друга. Я выволок из-под парты рюкзак и глазами попрощался с Настей. Клавдия Борисовна сказала мне вслед, «А еще собирался в английский класс». Я задержался у порога. Вовсе не собирался. Мне здесь хорошо. Длинноволосый очкастый Олег Птахин, он сидел позади Вальштейна, вежливо спросил, «Скажите, пожалуйста, а чем же наш класс хуже английского?» «Я не говорю, что хуже». Дора Петровна, я не это имела в виду. Дело в том, что этот Иволгин, я сказал «до свидания» и прикрыл за собой дверь.